Глава 28. Много ящеров из ничего. День 170. Вы продержались шестьдесят 169 дней. Выступили мы через полчаса и сразу столкнулись с первыми врагами. Радостно шипя, они вывалились из леса на свет факелов и отправились кушать. Чем отличается варан в обычной жизни от того же варана во время нашествия? Всем. Формально это уже скорее не вараны, а просто алчные твари, которые пожирают на своем пути все, что хоть маломальски соответствует их пониманию еды. В какой-то момент, глядя на приближающихся рептилий, я даже подумал, что система просто загодя посадила варанов на жесткую диету. Вы видели со стороны человека на ночном дожоре? Как он крадется в темноте ночной квартиры, скрывая звук осторожных шагов за шумом припозднившихся машин? «Что, скажете, люди вот так во время ночного дожора не действуют?» «И верно. Они просто встают, идут и жрут. Все, что найдут в холодильнике. Вот и вараны делали точно так же». Но главное, в их глазах застыл неутолимый голод, что сразу породнило рептилий со всякими зомби и вампирами из ненаучной фантастики. И если честно, вот такая огромная орда варанов – это тоже из разряда какой-то фантастики. Не знаю, учитывает ли система такие тонкости, но из восемнадцати голов до нас добрались лишь шестнадцать, потому что два самца, лучшие из лучших, элита элит среди варанов, решили выяснить, кто из них самцовее, варание и у кого орган длиннее путем жестокой шибки грудь в грудь. И пока наш авангард бодро вырезал их более компанейских товарищей, эти два сотрясателя тропической земли продолжали разборку как два грозных суматори, одинаково отъевшихся и равных по силам. Их драку прекратил лишь молот нагибатора, чей аппетит к подвигам не смогли удовлетворить жалкие шестнадцать рыл примерно пятидесятого уровня. Перед своей безвременной кончиной вараны разве что головами не качали, как седые старцы, увидевшие творимые молодежью непотребство. Однако уменьшить острое желание нагибатора прославиться в веках такие дешевые трюки ящеров были неспособны. Что может сделать орда варанов с отрядом ударников? Да ничего. Если только там не затесалась очень высокоуровневая и мутировавшая невесть во что существо, некогда бывшая вараном и все еще гордо носящая это звание. Беда была только в том, что нашей задачей сейчас было не вырезать варанов, этим мы займемся уже с утра и со свежими силами. Нашей задачей было спасти близлежащие поселения. В худшем случае добраться до поселка, предупредить жителей и помочь с обороной, а в лучшем немедленно эвакуировать в мыс. Проблема была в том, что поселков было слишком много. Только крупных, где проживало больше нескольких десятков человек, целых девять штук. А что касается мелких, с населением от двух до трех десятков, то их количество давно перевалило за сотню. Да и вообще это были скорее обустроенные лагеря. Чутье подсказывало, что эти лагеря спасать бесполезно, потому что мы просто их не найдем. Жители таких поселков постоянно перемещались в поисках ресурсов. А даже если и попадется парочка по пути, там живут не дети малые, так что знают, что делать, если объявляется слишком сильный противник. Да и вообще, еще к тому моменту, когда отряд ударников выходил из крепости в Нижний Месс, через точку возрождения к нам вернулось уже три десятка поселенцев. Они как раз спешно натягивали одежду и освобождали место под навесом. В общем, учитывая происходящее, пришлось делиться на восемь групп, потому что девятый крупный поселок, Варанье, уже точно о нашествии знал и пытался отбиться. Это из него и прибежал в мысганец с известиями. Мне в отряд подсунули Ваню с его стражниками и нагибатора. «И все?» — расстроился я, обиженно посмотрев на Бурборыча. «Могу забрать Ваню и стражников», — пожал плечами рейд-лидер. «Они все равно рядом с нагибатором больше для галочки». «Эй, я все слышу!» — возмущенно заметил глава стражи «И хорошо!» — кивнул Бурборыч. «Знать правду всегда полезно». В общем, нашей группе предстояло героически спасать некое Болотное. И нет, это был не Болотный лагерь, дорогу до которого я хотя бы знал. Это было крупное поселение на северо-восточной оконечности болот. От него до восточной части Вараньих равнин было рукой подать. И что-то мне подсказывало, что ситуация там ничуть не лучше, чем в Вараньем. Поначалу мы шли по пляжу большой группой. Один отряд во главе с Мадной должен был свернуть в сторону болотного лагеря, а второй, возглавляемый Дойчем, собирался отправиться в Лосевку. Оба поселка находились далеко от эпицентра, устроенного системой воспроизводства варанов из воздуха, поэтому пока там большого наплыва врагов не ожидалось. Нашему же отряду предстояло идти в темноте, в лесу, по самому краю болот, заселенных крокодилами. И это не вызывало никакой радости. Ну, по крайней мере, у большей части нашего отряда. Один его член прямо-таки срывался в сторону каждой тени с молотом наперевес. После трех пострадавших крокодилов и одного зверски побитого мелкого варана я решил, что пора все-таки урезонить нагибатора. «Тебе не кажется, что в наши задачи не входит уничтожать все живое в округе?» — спросил я. «В тот момент, когда враг топчет наши посевы и посягает на наших женщин, ты говоришь мне о пощаде?» — возмутился нагибатор. — Какие женщины? — не удержался Ваня. — Это просто вораны, и их просто очень много. — Дорогой Иван! — нагибатор внимательно вглядывался в темноту, не поворачиваясь к собеседнику. — Ты неопытен в делах рыцарских приключений, и потому видишь совсем не то, что есть на самом деле. Это враг! Монстр! Такое зло, от которого нужно по возможности избавить мир! — В этот момент из-за деревьев в круг света от факелов выпал слегка растерянный варанчик, который неуверенно стрельнул в воздух языком и повел головой. Нагибатор радостно взревел и кинулся к нему, замахиваясь молотом. Варанчик убегать не стал и продолжил смотреть на подбегающую погибель с совершенно невинным выражением морды. И сразу по этой самой морде и получил. Система скрупулезно отметила начало боя, но вот ее сообщение меня сильно напрягло игроки вступают в бой против варанов. В долгий-долгий бой. Варанчик и от первого удара поплыл, а от двух последующих вообще принялся конвульсивно подергивать лапами. Отходил бедняга. Я сделал несколько шагов к месту избиения, желая предупредить неугомонного искателя приключений о возможном новом нападении. Факел высветил ближайшие к драке кусты а за ними сосредоточенные вараньи морды, наблюдавшие за происходящим как зрители в театре. И еще их длинные тела, заполонившие все обозримое пространство между деревьями впереди. А потом один варан особо крупных размеров не выдержал накала зрелища или заметил едва уловимую фальшь в игре актеров и решил сам объяснить участникам драки, как надо красиво выступать. Он вышел на импровизированную сцену и со всей дури влепил нагибатору хвостом по ногам. Нагибатор сдавленно хрюкнул и ощутимо сотряс падением земную твердь под нашими ногами. А из темноты зрительного леса, толкаясь и возмущенно то ли шипя, то ли ревя, рванули прямо на нас и все остальные наблюдатели. Я подскочил к Нагибатору, пнув по морде большого варана и, снеся ему пару сотен жизней, схватил подмышки гиганта и, чуть не надорвавшись, поставил его на ноги. «Бежим!» — строго приказал я. «Истинный воин не бегает!» Нагибатор глянул на накатывающих врагов и закончил фразу весьма неожиданно. «Он отступает!» Последние слова наш смелый герой орал уже, улепетывая со всех ног. Впрочем, я от него, если и отстал, то не слишком сильно. Бежать далеко не пришлось. Мы, конечно, ребята прокачанные, но развить скорость в 20 км в час и долго поддерживать заданный темп на пересеченной местности, в отличие от варанов, не способны. Так что добежали мы ровнёхонько до удобных пальм, на которые смело вскарабкались, изображая слишком большие кокосы. Вараны в наше растительное происхождение не поверили. Наверное, надо было потушить факелы, а они-то нас и выдали. Ящерицы облепили всё вокруг, но вот что делать, придумать пока не могли. Парочка ящеров попыталась вскарабкаться по стволу, но, получив по наглым мордам, свалилась вниз, и пока больше никто к нам по деревьям не лез. К счастью, стая варанов не стала долго задерживаться на одном месте и бодро чесанула куда-то на восток, за исключением десятка наиболее упертых или голодных особей. Вот их мы радостно и раскатали, мстя за позорное бегство. То есть за вынужденное отступление, конечно. Победить мы победили, но вот опыта не получили. Система многомудро обозвала нас трусами, позором рода людского и оставила без наград, не засчитав сию выдающуюся победу. Нагибатор потом еще долго возмущался столь низким жлобством и подлым поведением. Пришлось напомнить ему, что не ради награды сражается он с отвратительными тварями. Гигант обиделся и надолго замолчал. До Болотного мы, конечно, добрались. Хотя и нельзя сказать, что этот марш-бросок легко нам дался. Дважды пришлось вступать в бой и побеждать, а еще трижды сбегать до ближайших пальм, причем в последний раз мы чуть не попались особо большой и прокачанной группе врагов. Путь до цели занял почти всю ночь, и продолжали моего его исключительно из чувства ответственности. Даже нагибатор не верил, что в Болотном хоть кто-то еще остался жив. Поселок располагался на небольшом островке, между несколькими озерцами с темной водой. Десяток неказистых построек, деревянные навесы, два бревна через водную преграду в качестве моста. Все это небогатое хозяйство теперь пребывало в форменном беспорядке. Пара тлеющих костров показывали, что спасать тут больше некого и нечего. Тем более, что посреди лагеря возлежал огромных размеров варан. Просто исполинский. Длиной он был метров семь, а кожа у него даже на вид была более грубая, чем у меньших собратьев. Я даже представить не мог, откуда такой гигант мог вылезти. — Ишь! Разожрался на поселенцах! — ревностно возмутился нагибатор. — Извините! — — раздался голос где-то у нас над головой. — Это однозначно не на нас. Ни один из поселенцев от этой твари еще не пострадал. Пару человек съели вораны но он и их быстро прогнал. Я вскинул руку с факелом, чуть отвел его в сторону и присмотрелся. Прямо над нами, в нескольких метрах от земли, тянулась длинная и толстая ветка дерева, которую заняли три девушки и четверо мужчин, один из которых, выглядевший самым старшим, с нами и общался, свесив голову вниз. Перед отправкой сюда мне сказали имя лидера. Дидим. И я сразу решил уточнить. Дидим? Да-да, это я. Радостно кивнул мужчина и чуть не потерял равновесие. А здесь, на дереве, и все остальные жители. И нас тут очень много. А вы же Филя, да? Я не ошибаюсь? Не ошибаетесь, подтвердил я его догадки. Так вы почти все выжили? На свою голову, мне кажется, признался Дидим. Слезть мы не можем, да и уйти тоже. Спуск вон там, в нашем лагере. Я проследил за веткой и кивнул. Необхватный ствол большого дерева располагался на краю болотного лагеря, как раз там, где решил подремать гигантский ящер. Большое к большому, что уж там. — А эта мегалания нас сторожит, — закончил я бедничать на природу Дидим. «Кто — Кто? — удивленно переспросил Пиван. — Мегалания, — пояснил Дидим. — Система говорит, что это земная ящерица, но я про таких никогда не слышал. — Это древний родич варанов, — сказал Пиван, — но вообще-то он давно вымер. — Расскажи это той сумчатой твари, которую мы вместе в квесте валили, — хмуро предложил я. Может, на Земле она и вымерла, но в архивах системы явно присутствует Теперь, приглядевшись, я все-таки нашел в Мегалане отличие от привычных варанов, помимо оскорбляющего воображения размера. Во-первых, хвост у нее был короче относительно длины тела, хотя и явно шире в основании. Да и форма морды у Мегалании тоже слегка отличалась от вараньи, будто бы варана скрестили с крокодилом, более вытянутая и массивная. И еще она нас давно заметила и теперь присматривалась к потенциальной добыче. «Вот он, мой славный подвиг!» — благоговейно прошептал нагибатор. «Вот она, тварь, что не смеет существовать, потому что вымерла, и туда ей и дорога! Это тоже сейчас вымрет!» «Ты собрался ее в одиночку валить?» — скептически осведомился Ваня в спину гордо вышагивающему гиганту. «Не мешай ему», — попросил я. «Лучше поищите, есть ли у кого-нибудь веревка». «Да где засели жители болотного лагеря, от земли было метров восемь. Прыгать не просто опасно, но, скорее всего, и бесполезно. Даже если обычный человек выживет при таком падении, далеко он не уйдет». Но если найти веревку подходящей длины, то все совершенно спокойно спустятся вниз. «Умри!» Группа игроков нападает на ящерицу. Мегалания земная. Не стыдно вам издеваться над ископаемым? Пока нагибатор будет совершать свой славный подвиг. Интересно, у него имеется дама сердца или он исключительно ради искусства старается? Впрочем, неважно. Почему-то в случае с нагибатором дама сердца представляется такой же огромной и лысой, как он, и еще повезет, если без бороды и усов. «У меня есть метров пять», — сказал Ваня, — «и у пивана была». «Есть, тоже пятиметровая», — ответил стражник. дедим вы веревку сможете у себя закрепить?» — спросил я. «Мы что-нибудь придумаем», — ответил глава поселения. «Куда нам деваться-то?» Нагибатор и Мигалания уже закружились в танце боя, иначе назвать эту красивую схватку не получалось. Не знаю, кем был гигант на земле, до сих пор не довелось уточнить, но здесь он был явно талантлив в бою. Талантлив настолько, что даже завидки брали. Да, Мегалания была не слишком быстрой тварью, в отличие от варанов, и казалась даже немного неуклюжей, но это отнюдь не делало ее безопаснее. Размеры самой ящерицы и ее челюсти и сами по себе были достаточно весомым аргументом, чтобы с ней никогда не сталкиваться. Нагибатор скакал вокруг нее, уворачивался от хвоста, бил молотом, куда доставал, но совладать пока не мог. — Тебе помощь не нужна? — поинтересовался я. не Гигант запыхался и отвечал односложно. Его можно было понять. Я бы уже вообще не отвечал дедим закрепил веревку на суку, и вниз спустился первый житель болотного лагеря. Веревка с честью выдержала, так что следом пустили женщин. Они спускались откуда-то из самой кроны болотного исполина. Хватались за трос и скользили вниз, причем у двух третий глаза были очень большие и испуганные. Явно непривычным делом занимались, а на уроках физкультуры уставали еще на отмечании присутствующих. Последним спустился сам Дидим. Всего за полчаса, а может и чуть больше, спустилось около восьмидесяти человек. И где они там все поместились? Глава посёлка осмотрел всех спасённых и обратился ко мне. «Как будем уходить?» «Как мы сюда шли, так и пойдём», — буркнул я. «Если вы, конечно, не знаете, как по болотам срезать путь». «Как срезать, знаем», — ответил Дидим. «Как при этом не привлечь внимание крокодилов? Нет». «Тогда в обход». «Но просто так уйти и бросить нагибатора я не мог». Подойдя ближе к месту схватки, я снова решил отвлечь гиганта. «Мы готовы», — оповестил я. «Жители спущены». «Ну?» Сначала нагибатор хрипел нечто непонятное, но, наконец, выбрал момент и выдал хоть что-то осмысленно «Тогда помогите!» «А как же подвиг?» — удивился я. «Засунь его! Себе!» Я не стал дослушивать, потому как и так все было понятно. Не рассчитал силы наш здоровяк. Махнув рукой своим, я указал на Мегаланию. «Обходим со всех сторон и только потом нападаем! Берегитесь ее хвоста!» Ящер наше перемещение заметил и оценил. Он начал нервно дергаться, но нагибатор опять плотно насел на него, не давая ему даже на секунду отвлечься. А потом мы атаковали бедный реликт со всех сторон. «Вы нанесли рептилии Мегалания варан земной?» 4455 урона. Жизнь Мегалании 68422 из 180 тысяч. Бронзовое копье оставило на задней лапе твари кровоточащую рану. А я восхитился выносливостью нагибатора. Сбить 116 тысяч у врага в одно рыло — это само по себе сложно. А еще особо и не пострадать при этом — это вообще за гранью разумного. Против нас реликтовое «Дитя земного прошлого» продержалось недолго. Всего около пяти минут. Противопоставить нам ему на самом деле было нечего, кроме толстой шкуры, укрепленной костяными пластинами и первобытной неудержимой ярости. И еще впервые за ночь нам прилетел по-настоящему приличный подарок от системы. За все предыдущие стычки мною было заработано всего пятнадцать тысяч опыта, а тут... Бой завершен. Мегалания отправляется на полку биологических ископаемых. Вы получаете 36 562 очка опыта, поделен между союзниками. Вы набрали 116 558 из 140 117 очков опыта. Назад в мыс мы возвращались медленно и осторожно, следуя по самому краешку болот. Где-то в лесу, судя по треску, все еще не истовствовала армия рептилий, чиня беззаконие и хаос по меткому выражению нагибатора. Я честно пообещал, что мы скоро займемся этими беспредельщиками. Ну, потому что, а кому еще ими заниматься-то? К болотам они, правда, старались не лезть. Здесь пока держала оборону крокодилья воинство, однако нам встреча ни с одними, ни с другими сейчас не была нужна. Сначала надо было безопасно доставить людей в поселок, а потом уже заниматься подвигами. Как попасть при этом в мыс, я пока не мог даже представить. С учетом того, что, вероятнее всего, большая часть варанов скоро устремится туда, в самое скопление вкусной и ароматной пищи. Однако, к счастью, этот вопрос продумали за нас. Как только я вышел на пляж, то обнаружил болтающиеся неподалеку плавучие корыто, которые до того собирались отправлять в Медное. Мыс уже был в плотном кольце осады. Все видимое глазу пространство сплошным ковром укрывали шевелящиеся серые тела. Они активно занимались своими повседневными делами, дрались, жрали, лежали, ревели. В общем, вели нормальную варанью жизнь, но почему-то все в одном месте. Мёдом им, что ли, система здесь намазала. Первое моё путешествие на непотопляемом я запомнил плохо. И на то было много причин. Сначала я просто выпал в осадок от названия, и меня волновал только один вопрос. «Почему?» Как вообще можно было назвать непотопляемым дрянное корыто с обводами старинного чемодана? А потом в наше корыто набились все желающие попасть в мыс, чем живо напомнили мне беженцев из Африки в Европу. Стало откровенно страшно и... В общем, я постарался смыть воспоминания об этой недолгой поездке из своей памяти. И плевать, что команда убеждала меня, будто грузоподъемность плавучего чемодана достаточно высока, чтобы взять на борт еще десятков пять человек. Моя личная страхоподъемность явно была превышена. И только вновь оказавшись на суше, я понял, какое это счастье просто жить. Особенно, когда у тебя миллион планов. Основать поселение, найти рейд-зону, добраться до железа, отбиться от варанов, по-тихому убить Лидию. Но сначала спать. Спать и отдыхать. Ведь здесь, в игре, можно прилично отдохнуть только во сне. А работаем мы, похоже, теперь по графику 7 на 1. Семь рабочих дней в неделю и один выходной в сладких мечтах, которым не суждено сбыться в ближайшее время. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии «Амперфект».